Прежде чем сверлить дыры в душевой, нужно было освободить полки в маленькой кладовой за стенкой. Тоже непростая задача. В коробке из-под обуви инет хранила ватные шарики из бутылочек со аспирином и рецептурных лекарств. Сотен, пять, а то и тысячи. Тюбики с недовыдавленной, окаменевшей внутри мазью. Пластиковые стаканчики и прочая утварь. Трудно поверить, но цвет ее был еще отвратительней, чем у перекладины принесенные нет из больницы после операции на ступне и на колени, и флебита. Хорошенькие маленькие скляночки с меркурохромом и амбизолом засохшие еще в 1960-х. Бумажный пакет, который Гарри поспешно закинул на верхнюю полку, пока его не стошнило. Там хранились старые гигиенические пояса и женские прокладки. Когда Гарри расчистил кладовку и приготовился высверлить шесть отверстий, дневной свет уже угасал. Тут-то Гарри и обнаружил, что насадки к дрели давно затупились. Он налегал на дрель всем своим весом. Кончик насадки аж чернел. Выбиваясь из сил, старая дрель дымилась. По лицу и груди Гарри катился пот. Именно в этот момент в ванную заглянул Альфред, — Посмотреть-ка на это, — произнес он. — У тебя все сверла затупились, — раздраженно сказал Гарри. — Нужно было новые купить, раз уж я ходил в магазин. — Покажи, — попросил отец. Гарри вовсе не хотелось связываться со стариком, с двумя нервными зверюшками о пяти пальцах каждая, которую он нес впереди себя. Гарри отшатнулся от жадно тянувшихся к нему бессильных рук. Но взгляд Альфреда сосредоточился на дрели, Лицо прояснилось. Он решал проблему. Гарри покорно отдал дрель. Неужели отец в состоянии разглядеть, что он держит? Дрель-то ходуном ходит у него в руках. Пальцы старика прошлись по потускневшей поверхности, нащупывая путь, словно безглазые черви. — Ты включил обратный ход, — сказал он. Желтым зазубренным ногтем большого пальца Альфред подтолкнул переключатель в позицию вперед и вручил дрейс сыну. Впервые после приезда Гарри встретился с отцом глазами. Его пробрала дрожь. И вовсе не потому, что по спине, остывая, катился пот. У старика на чердаке еще кое-что есть, — подумал он. Альфред в эту минуту казался таким счастливым, радовался, что сумел наладить вещь, а еще больше, как подозревал Гарри, радовался тому, что хоть в чем-то оказался умнее сына. «Вот почему я не стал инженером», — вздохнул Гарри. «В чем идея?» «Я закреплю ту перекладину, чтобы тебе было за что держаться. Будешь пользоваться душем, если мы установим здесь перекладину и табурет». «Не знаю, что тут для меня придумали», — пробурчал Альфред, уходя. «Это мой тебе подарок к Рождеству», — мысленно сказал Гарри ему вслед. «Мой тебе подарок. Ты справился с дрелью». Через час Гарри управился, наконец, и ему снова испортили настроение. Инет задним числом раскритиковала место, где он закрепил перекладину, а когда Альфреду предложили опробовать табурет, он ответил, что предпочитает принимать ванну. «Я свое дело сделал и довольна с меня», — заявил Гарри, наливая себе выпивку на кухне. «Завтра займусь тем, что мне нравится». «Ты замечательно оборудовал ванную!» — похвалила Инит Гарри щедро подливал себе. Подливал и подливал. «Ой, Гарри!» — спохватилась Иннет. «Наверное, надо открыть шампанское. Подарок Беа не стоит!» Вмешалась Денис. Она испекла кекс, кофейный торт, два пирога с сыром, и теперь, если обоняние Гарри не обманула, готовила на обед паленту и тушеного кролика. Можно с уверенностью утверждать, что... На эту кухню кролик попал впервые. Инет вернулась в столовой к окну. — Что ж он не звонит? — встревожно проговорила она. Гарри тоже подошел к окну. Нервные клетки удовлетворенно мурлыкали, увлажненные сладостным алкоголем. Он задал матери вопрос. — Известно ли ей о бритве Оккама? Оккам Уильям. 1285-1349. Английский философ-схоласт. «Бритва Оккома», Оккама, продолжал он, — «с нетрезвой назидательностью, это принцип, который велит нам выбирать для каждого явления наиболее простое объяснение». «И что ты этим хочешь сказать?» — насторожилась инет «А вот что. Вполне возможно, у Чипа есть какая-то важная причина не звонить, о которой нам ничего не известно». Но, может, причина очень простая и давно нам известная, а именно немыслимая безответственность. Он сказал, что приедет. Сказал, что позвонит. Отрезала Инит. Сказал, я еду домой. Хорошо, отлично. Стой у окна. Твое дело. Поскольку вести всех на щелкунчика предстояло ему, Гарри не имел возможности выпить перед обедом столько, сколько ему хотелось. Он наверстал свое. Едва семейство возвратилось с балета, и Альфред чуть ли не бегом устремился наверх, а Иннет прилегла в гостиной, предоставив детям решать проблемы, какие возникнут ночью. Гарри выпил скотча и позвонил Кэролайн. Выпил еще. Прошелся по дому в поисках Дениз и нигде ее не обнаружил. Вынес из своей комнаты рождественские подарки и разложил их под елкой. Подарки для всех одинаковые переплетенные в кожу альбомы 200 классических моментов семьи Ламберт. Ему пришлось постараться, чтобы отпечатать к празднику все фотографии, но теперь, когда альбом был готов, Гарри намеревался ликвидировать темную комнату и, потратив часть прибыли от Аксона, оборудовать на втором этаже гаража модель железной дороги. Наконец-то он сам выбрал хобби, никто ему не навязывал. И когда он пристроил отуманенную скотчем голову на холодную подушку и выключил свет в своей старой сен спальне, к нему вернулся былой трепет предвкушения. Поезда помчатся по картонным горам, по высоким, сделанным из палочек отмороженного эстакадам. Ему приснилось десять праздников Рождества в этом самом доме. Комнаты и люди... «Люди и комнаты». Снилось, что Денис ему не сестра и хочет его убить. Единственная надежда, оставшаяся в подвале ружье. Гаря смотрел ружье, проверяя, заряжено ли, и почувствовал, как кто-то прокрался в мастерскую. Обернулся и не узнал Денис, какая-то другая женщина. Он убьет ее или она его? «Курок висит» бессильный бесполезный сколько не нажимай все без толку ружье поставлено на обратный ход а пока он переключит на вперед. она уже набросится он проснулся от того что приспичило в туалет кромешная тьма светятся только цифры на радиобудильнике но на часы гарри даже не взглянул не хотелось знать как далеко до утра старая неуклюжая кровоччипа смутно маячила у противоположной стены Пугающая тишина, словно дом только что затих, затаился ненадолго. Стараясь не потревожить тишину, Гарри выбрался из кровати бесшумно двинулся к двери, и тут его настиг страх. Он боялся открыть дверь.